Глава тридцать первая. «Здрасте! Тебя не приглашали!» — выпалила Катя, увидев меня на пороге. «Кто там?» — крикнула из глубины комнаты Наташа. «Ошиблись номером!» — соврала Катя и попыталась захлопнуть дверь. Но я придержала её рукой и громко сообщила. «Это Даша! Надо поговорить!» Наташа вышла в прихожую. «Заходи, что случилось?» Катя фыркнула. «Ничего, мужика нет, вот она и мается». «Как раз наоборот», — возразила я. «Я сбежала от трёх кавалеров. У меня в жизни полный порядок. А вот ты попала в неприятную историю. Лучше расскажи правду». «Ма, она напилась местной водки», — схамила негодница. я отодринула Катю, прошла в комнату, села в кресло и спросила. «Наташа, откуда у вас деньги на поездку? В Хасу дорогое место». «Ну вообще!» — хлопнула себя по бедрам Катерина. «Ты из налоговой инспекции?» Я посмотрела на врача. Наталья Пустовойт была замужем за Константином, родила дочь, и жила счастливо до той поры, пока ее супруг не сломал ногу. «Ма, прикажи ей замолчать!» — заорала Катя. «Или сама ей нос отверну!» Моё терпение лопнуло. «Ладно, я ухожу, но через пару секунд здесь появится сотрудник ФСБ, который предъявит Катерине обвинение в контрабанде Осмием. 15 граммов по рыночной цене стоит 3 миллиона долларов. На языке Уголовного кодекса это деяние называется хищением в особо крупных размерах и влечет за собой наказание по всей строгости закона. Ты готова годы провести за решеткой? Суд учтет твой юный возраст и некриминальное прошлое, но меньше 10 лет ты не получишь. «Что она говорит?» — помертвела Наташа. «Кто такой Оз... Оз...» «Озмей», -ос — поправила я. «Очень редкий металл. Его во всем мире производит лишь пара лабораторий». «Ничего не знаю», — дрожащим голосом ответила Катя и потрогала свои уши. «Давайте я расскажу вам одну историю», — предложила я. «Вы послушаете». и решим, что делать. «Запивай», — велела Катя, и с громким причмокиванием стала сосать леденец на палочке. Я откинулась на спинку кресла. На чем я остановилась? Ах, да. Константин сломал ногу. Ему фатально не повезло. Он повредил коленную чашечку. Наташа — врач. Она знает, что это даже хуже, чем перелом шейки бедра. С тех пор, как изобрели суставы из титана, проблема с тазобедренным переломом разрешена. А вот с коленкой все не так просто. Наташа уложила мужа в больницу, трепетно ухаживала за ним. Супруг перенес несколько операций и... Вот она, человеческая неблагодарность, ушел к другой женщине. Новую избранницу Кости звали Надей. Экспекантность этой ситуации придает один факт. Надюша долгие годы была лучшей подругой Наташи. Они учились в одном вузе. Надя хирург, она оперировала Костю. Развод получился некрасивым. Константин разделил квартиру. Ему по суду досталась однушка. И Наташа с Катей получили такую же жилплощадь. Бывший муж жил у Нади, в её комфортабельной трёшке. Ему однокомнатная халупа была не нужна, и Надежда её сдала. А у Наты с дочкой на двоих было 18 метров жилой площади и крошечная кухонька. Наташа лишилась нормальной квартиры, мужа, подруги, и ей пришлось сменить работу. На беду они с Надеждой служили в одной клинике. Сплетни разносятся со скоростью света. Народ стал перешёптываться. Наташа уволилась. Теперь у неё была меньшая зарплата, да ещё начались проблемы со здоровьем. Она впала в депрессию. Начала пачками пить таблетки. У неё заболела печень. Всё не слава богу. Но не зря говорится, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Костя после нескольких операций так и не смог избавиться от хромоты. Он до сих пор мучается с ногой. Перемену погоды предсказывает лучше гидрометеоцентра. Постоянные боли изматывают. Костя начал пить сильные болеутоляющие, вроде баралгина и кетанова. Потом попробовал наркотики и прочно сел на иглу. Константина нельзя назвать классическим наркоманом. Он прилично выглядел, работал в ней заведовал химической лабораторией, был на отличном счету у начальства. Полагаю, его коллеги не знали, что пустовоид зависим от наркотиков. Доктор Хаус вдруг обронила Кате. Я посмотрела на девочку. «Смотрели сериал?» — спросила она. Про врача с отвратительным характером мерзотную сволочь который постоянно употребляет наркоту доводит до истерики окружающих бесит больных хамит лучшему другу но перед ним все преклоняются за умение гениально ставить диагноз если хаос взял больного он его вылечит стопудово и мой папа такой он талантливее всех вместе взятых Константин — гений, — тихо добавила Наташа. Ему давно пора быть президентом Академии наук, но муж даже кандидатскую не защитил. «Ему этого не надо», — вздохнула Катя. И он пересрался со всеми членами ученого совета. Говорил им об их глупости, правду резал в глаза. Я вздохнула. «Кого-то он мне из присутствующих напоминает?» Наташа обняла Катю. Костю на работе за талант терпели. Сколько народа на его идеях докторами наук стало. Вы не представляете себе степень его одаренности. Другим нужно сложное оборудование, особые условия, навороченная техника. Они будут годами возиться, а потом гора родит мышь. Костя же работает с простыми склянками. и выдаёт новый продукт. И тем не менее, пустовой-то год назад уволили, напомнила я. Наташа потупилась. Надька виновата. Она его сначала на наркоту подсадила, давала ему таблетки, делала уколы, потом крыльями захлопала. Наркоман, наркоман, от него детей нельзя рожать. И развелась. На самом деле... «Ей бабла надо», — деловито сказала Катя. Надька думала, что она папку заставит карьеру сделать, и деньги дождём польются. Хотела, чтобы он ушёл в фармацевтический концерн, его туда давно переманивали на бешеный оклад. Обломалась. Папа не такой, ему всё по барабану, кроме науки, и он дико честный. «Катя права», — подтвердила Наташа. Когда Костя от меня ушёл, я к Наде помчалась и, глядя ей в глаза, спросила, «Понимаешь, что творишь?» Ребёнка осиротила. А она мне в ответ, «Это ты, гения, в быт втоптала. Он только о зарплате для семьи думал. Я дам Косте возможность творить. Он станет академиком, изобретёт нечто гениальное. Но Костик — кремень». Не смогла натька его за диссертацию засадить. Но и наркота, конечно, примешалась. Институтом раньше руководил Игорь Благов. Он на заморочке пустовой это глаза закрывал. Ещё бы! Три четверти института костяными идеями жила. А когда Игорь умер, его сменила Галина Андреева. Та ещё сука, взяточница и дура. Она велела Костя для своей докторской. Эксперимент провести, а муж уперся. Не хотел он Андрееву на Олимп науки возводить, и она его выперла. Катя взяла мать за руку. Папа поселился в своей однушке и начал там чего-то химичить. Устроился в школу учителем за копейки. С наркоты не слез. Наташа заплакала. В жутких условиях живет, грязь кругом. Питается тем, что подешевле. Как его еще в школу пускают? Я ему предложила. Давай, забудем старые. Возвращайся. А он в ответ. Я не имею права прийти в дом с пустыми руками. Скоро заработаю очень много денег, тогда воссоединимся. Куплю большую квартиру, дом, машину. Осыплю тебя золотом. Я перед тобой виноват. Ты святая. «Моя дерьмо! Ради Нади не хотел работать за деньги, а для тебя расстараюсь!» Катя кивнула. «Папа такой, конкретный!» «Но вы только что упоминали, что ему наплевать на благо жизни!» — поразилась я. Наташа вытерла слёзы. «Верно. Ему самому буханки чёрного хлеба на неделю хватит. Но для нас с Катей...» Он хотел всего-всего. Ему было стыдно за роман с Надькой, вернуло слово Кате. За то, что она его заставила квартиру делить, за то, что он на это согласился, с бывшей женой пересрался. Папка наивный, он влюбился, но после понял, что мама лучше всех. «У Кости менталитет ребёнка», — шмыгнула носом Наташа. «Лет двенадцати». Он очень прямолинеен, наивен, искренен. «И не платит вам алименты», — сказала я. С каких шишей пожала плечами Наташа? Но я не теряла надежды его вернуть. Поймите, я его люблю таким, каков он есть. Надеюсь, он изобретет нечто гениальное на продажу, провокационно вернула я. И вернется к вам. «Он гений!» — прошептала Наташа. «И слово свое сдержит!» «Муж денег не дает, ваша зарплата крошечная. Откуда средства на отдых на Бхасу?» Вернулась я к началу беседы. «Катя накопила», — пояснила мать. «Она после уроков в пиццерию бегает, лепешки с сыром продает. Мне неприятно». что девочки приходится до полуночи у печки стоять. У нее голова, как у отца, гениальная, но... Я перебила наивную пустовоид. «Покажите, пожалуйста, ту пекарню, где подросток может заработать на поездку в дорогую страну». Наташа поежилась. «Нам дали огромную скидку в сюрприз один, как тысячным клиентам. Отправили на Бхасу по... «Ценее Египта!» Чё примоталась, вновь стала грубить Катя. Я подняла руку. «Спокойно. Я поняла, что Наташу ловко обвели вокруг пальца. Теперь слушай, не перебивай». Светлана Маркова провезла в серегах осни. Её заставил это сделать Юрий, пьяница и игрок, на котором висел огромный долг. Света отправилась в магазин «Звук», и там у неё забрали украшения и передали пачку фальшивых долларов. Думаю, человеком, забравшим у была ты, девочка. Наташа схватилась за щёки. Катя отодвинулась к краю дивана. «Хочешь узнать, как я догадалась?» — спросила я. «Просто. Ты слушала диск, купленный в лавке «Звук». На нём есть фирменная наклейка очень характерного вида. Череп и кости в обрамлении розочек. «Ма, скажи ей, что мы не ходили в этот писк», — потребовала Катя. «Не ходили», — эхом отозвалась Наташа. «Зачем нам?» «Нифига шляться по окраинам», — добавила Катя. «Я даже не слышала, где этот стон работает». Звук терпеливо поправила я. Раз ты про магазин не слышала, откуда знаешь, что он на окраине? Наташа, ты вскользь сказала, что вчера внезапно заснула. Да, — подтвердила пустовоид. Меня просто унесло, еле до кровати добралась. Думаю, не случайно ты свалилась. А Катя поехала в звук, — заявила я. Там она потеряла пирос оберега, а я его подобрала... «Посчитайте-ка на колечке, одного не хватает. Кстати, это улика, но и, конечно, серьги». «А с ними что?» — спросила Катя. Я ткнула пальцем в один из шариков. «Ты купила их при мне у латочника И в дело в уши. Подвески были легкими, но уже в пещере Алладина твои мочки покраснели и воспалились». Тебе стало нехорошо, ты потребовала баралгин. Думаю, и сейчас тебе больно, но ты не снимаешь украшения. Почему?» Катерина прикрыла ладонями уши. «Потому что внутри шаров спрятаны серьги Светланы, закончила я. Ведь так? А что случилось с безделушками, которые для перевозки осмия заготовили в Москве? Ты их потеряла, сломала. Девочка мрачно молчала. «Катенька!» — зашептала Наташа. «Деточка, милая, что ты натворила? Расскажи, во что тебя втянул Костя?» «Мать, ты дура!» — завопила Катя. «А я папу хочу вернуть! Почему ты его Надьке отдала?» «Он сам ушел?» — промямлила Наташа. «Блин, манная каша!» Затопала ногами Катя. Надо было за него держаться, драться и сбить Надьку. Но Костя, он ее полюбил, заблеяла Наташа. Я думала, нельзя рушить чужое счастье. О своем заботиться надо, пошла в разнос Катя. На чужое насрать три кучи. Это мой отец, мой, и я его верну. Боюсь, ты выбрала не совсем достойный способ. вздохнула я. Катя вскочила и забегала по комнате. Сидеть как мать? Ждать у моря погоды? Больно она интеллигентная. Я к папе каждый день после того, как он один жить стал, ездила. Знала, что он какой-то порошок сделал вместе с дядей Витей из старой лаборатории. Дядя Витя папу по ночам к аппаратам пускал. Вот они и синтезировали этот осмей. Не знаю, как у них все получилось. Отец ведь гений. Он из кирпича березовый сок добудет. Вот. И Катя начала рассказывать. Константин отвечал за получение вещества. А Витя искал покупателя. желающие купить осмей нашелся быстро. Он же придумал план. Порошок кладут в серьги Светланы. Юра возьмет у жены украшение и передаст их Кате. Катюша спрячет подвески внутри больших дутых бус и вернёт в Москву. В Домодедове ей предстояло пойти в кафе и там передать посылку человеку, который назовёт пароль. Хитрый и слишком заумный план оценила я историю. «Его разработал покупатель», — сказала Катерина. «Сказал, так будет точно уверен, что нет хвоста». Никому в голову не придет, что порошок туда-сюда скатается. Это же глупо его возить. Но в этой глупости залог безопасности. Расчет понятен. А как тебя вовлекли в это дело, заинтересовалась я. Катя гордо вскинула голову. Мама дура. Она упустила папу. Можно сказать, своими руками отдала его Надьке. А когда та его вышвырнула, Мать начала снова в интеллигентность играть. «Типа я белая, пушистая, все понимающая. Захочет, он вернется. Не захочет, я поплачу в кулачок. Идиотка! Ма, я тебя люблю, но глупее тебя нет». Я подружилась с папкой, влезла во все его дела. Каждый вечер после школы к нему мчалась. «Ты не работала в пиццерии». Запоздало сообразила Наташа. «Но, ма, конечно, нет!» — засмеялась Катя. «Я хочу отца вернуть. Он со свёрнутой крышей, но он мой, па, и тебе с ним лучше!» Наташа судорожно зарыдала. «Ты очень храбрая девочка!» — прошептала я. «Вот только не следовало лезть в опасное дело!» Катерина села на диван. Зато теперь папа без меня жить не может. Я его правая рука и обе ноги. Когда я услышала, что им второй курьер нужен, сама предложила. Девочку не подозрит, и мы с мамой на Пхаса бесплатно съездим. Покупатель согласился, и все было тип-топ. Доллары мне в Москве дали. Я их на себе провезла. Это совсем не трудно. Полоумный ученый с ненормальным приятелем. Алкоголик и игрок Юра. Жадная Светлана, покупатель, пожелавший устроить карусель с осмием, и отчаянная девчонка. Роскошная компания, не выдержала я. А что случилось с бусами? Я их испортила, сказала Наташа. Удивилась, откуда у Кати это украшение. Взяла посмотреть, уронила и наступила на пластмассовые шарики. Они были большими и пустыми. Сразу треснули. Катя занервничала, понимающе подхватила я. А потом увидела у лоточника ёлочные шары и обрадовалась. Серьги Светы у неё всегда с собой. Девочка отлучилась в туалет, засунула в шары украшение Марковой и вдела в мочки. Вот только она не подумала, что дырочки в ушах могут воспалиться от тяжести. «И что нам теперь делать?» — прошептала Наташа. Я вынула мобильный. «Никита, поднимайся!» «Кого ты зовешь?» — испугалась Наташа. «Человека, который поможет разрешить ситуацию», — ответила я. «Катя, открой дверь». Девочка беспрекословно выполнила мой приказ. В номер вошел Никита. Я встала. «Знакомьтесь, господин Фролов, российский консул». по совместительству сотрудник спецслужб. Расскажите ему все в мельчайших деталях». «КГБ!» — ахнула Наташа. «Ужас!» «Не такие уж мы страшные», — оптимистично заявил Никита. «Не называемся теперь иначе, но не в вывеске суть». Я пошла к выходу. «Ты куда?» — пискнула Катя. «По делам», — ответила я. Напряженный у меня отдых получается, ни минутки свободный. Слушай Никиту, и больше никакой самодеятельности. Элен приехала к месту встречи в точно назначенный час. «Садись», — приветливо сказала она мне, распахивая дверцу кабриолета. «Доставлю тебя с ветерком». «Ветерок по-бхазски. Это 50 километров в час». На острове не принято носиться на реактивной метле. Но я и не люблю беспредельных скоростей, поэтому обрадовалась. Дорога заняла короткое время, и когда женщина объявила прибыли, я очень удивилась. Дорогая открытая машина стояла у маленького трактира, того самого, куда нас на обед привозила Лариса. Более того... Элен почти слово в слово повторила фразу гида. «У таверны нет мишленовских звезд, но Амени шикарно готовит». Если хозяин и узнал туристку, недавно съевшую в ресторане обед, то вида не подал. Кланяясь до пола, Амени провел нас с Элен в небольшую кабину в глубине зала и отдернул шторку, прикрывавшую вход. «Прошу, мадам!» Я проскользнула внутрь. За круглым столом сидел Себасти. Он молча указал на свободный стул и спросил, в чем дело. Из соседней кабинки раздался шум, громкий смех и звяканье столовых приборов. Я укоризненно сказала, «Не лучшее место для важного разговора. Здесь отличная слышимость». У Себастьяна дернулась щека, а Элен возразила. «Наоборот, у Амини очень дорого, сюда не заглядывают пхасцы. В ресторане одни иностранцы. Почетных гостей хозяин устраивает в этих кабинетах. Здесь подают асука». «Что такое асука?» — удивилась я. Элен улыбнулась. «Король званк мечтает сделать свой народ здоровым. И у него пока это отлично получается. На острове искоренены наркотики. Героин, гашиш и прочие амфетамины не достать. За их продажу и употребление полагается смертная казнь. Званк справился с алкоголизмом. На острове не найти напитков крепче слабого сливового вина. «Даже пивом можно назюзюкаться до изумления», — улыбнулась я. «Конечно», — кивнула Элен. Но есть маленькая деталь. Если местный житель появится на улице нетрезвым, у него отбирают дом. «Как отбирают?» — не поняла я. Элен открыла меню. «Элементарно. Приходит полиция и вышвыривает его на улицу. С собой можно взять лишь документы». «Ваш звонк Гитлер», — возмутилась я. «Значит, туристам разрешено наливаться спиртным, абхазцам нет?» Именно так кивнула Элен. Званг — чудовище, — выпалила я. Натуральная сволочь. Ну, ладно, мужчины под чистым небом не пропадут. Но женщины, дети, старики... Элен посмотрела на меня поверх папки с меню. Не суди, пока всего не узнаешь. Когда Званг стал королем, наследие Бхаса вырождалось. Отец короля не заморачивался судьбой своих подданных. Он жил по принципу «после меня хоть потоп». Из всех правителей Бхасу родитель Изванга был самым эгоистичным и жадным. Думал только о себе, поэтому закрывал глаза на то, как живет простой народ. У местного населения в желудке отсутствует фермент, помогающий расщепить крепкое спиртное. В древние времена на Бхасу не знали водки, джина, коньяка, это пришло, когда остров стал курортом для европейцев. Знаешь, сколько тут рождалось детей-уродов? Званг категорически запретил людям закладывать за воротник. Если набухался, отнимут дом. Если сдал пьяницу, получишь дом. И теперь в стране стопроцентная трезвость. Самогонку не варят, из-под полы горячительным не торгуют, очень боятся. Но туристам можно всё. Поэтому в ряде ресторанов, которые имеют лицензию на торговлю крепкими напитками, подают осука. Это местная водка из кактусов. Получить разрешение на торговлю Осука очень сложно. У Амини оно есть. Ни один местный в такой ресторан не сунется. Во-первых, дорого. А во-вторых, он побоится, что его сочтут пьяницей. Поэтому тут одни иностранцы. Им на всех плевать, они отдыхают, можно спокойно обсуждать любые дела, никого они не интересуют. «Ты сюда пришла послушать лекцию об истории пхасу из Ванги-реформаторе?» — не выдержал Себастьян. «Нет», — отрезала я, — «хочу предложить вам сделку».